Глава четвёртая. Съёнку зрителей попросили выйти в холл. Тёще Харцева вызвали скорую. Сам Владимир достал из сумки фляжку и начал глотать коньяк. Жалко актёра, шипнула я Стасу, которая отдирала от моего уха скотч. Не, ответил звукооператор. Не на секунду. Так ему и надо. Злостью гучает здоровье, вздохнула я. Постарайся быть добрее. Парень начал аккуратно сматывать провод. Чего Харцев на программу припёр? Почему не уехал, когда мать его покойной жены скандал затеяла? Ты бы осталась? Наверное, нет, призналась я. А этот здесь, скривился Стас. Ему нужна реклама. Надеется привлечь внимание режиссёров, получить роль в сериале, агрести бабло. Готов пяриться за счёт семейной трагедии. Не, у меня он никаких чувств, кроме брезгливости, не вызывает. Чумовая программа получится. Олег Щат на Петра I похож. Глазья выпучил, в руках топор, собрался всем головы отчек рыжить. Я хотела сказать звукооператору, что Пётр I был великим реформатором. А припадки ярости Заря скорее всего вызывались сбоем в работе щитовидной железы, что косвенно подтверждают его глаза на выкоте. Но не успела. Нас с Димой позвали на совещание. После интенсивного мозгового штурма было решено продолжить съёмки завтра. Я побежала в гримёрку и увидела в коридоре Алёну в плотном кольце зрителей. Все хотели получить телефон чуда-специалиста. На толпой нёсся визгливый голос Таиси. Глядите, вот у зио опухали, а вот снимок, который я сделала в декабре, где Анна. Не отушелись телеслушатель. О, а, о, о! Я прижалась к стеночке и бачком, бачком попыталась миновать разгорячённую толпу. Но Алёна заметила меня. Даша, погодите. Я приклеила к лицу тетю улыбку. Слушаю вас. Когда программа выйдет в эфир, деловито осведомилась психотерапевт. Да, когда, подвякнула Таиси. Вопрос не ко мне, а к режиссёру, смиренно ответила я. Я исключительно ведущая, не организуй шоу, не принимаю стратегических решений. А почему нам велели завтра с утра приходить? допытывалась Алёна. Я не поняла. Делают ещё одну передачу, теперь уже со мной? Нет, сегодня не успели дописать финал, пояснила я. Придётся ещё поработать. Так правило, мы укладываемся в один день, но с вами не получилось. Алёна заморгала. В каком смысле финал? Я думала программу прямо завтра, максимум в конце недели выпустят на экран. я засмеялась. Нет, ещё предстоит монтаж, и премьера назначена на весну. На лице Алёны появилось разочарование. Но режиссёр, который приглашал нас сюда, сказал: "Станете со героиней самого рейтингового шоу. Вас сразу увидят миллионы". Я подумала, что, ну, короче, уже завтра или я, удерживая на губах улыбку, кивала. Ну, конечно, Борис, ассистент по гостям, напел Алёне сладкие песни. Ему нужно заманить людей для участия в съёмках. Отсюда и слова про самое рейтинговое шоу и миллионы зрителей. Ушлый Боря забыл упомянуть крошечные детали. Программа выпустится весной, и если режиссёру выступление Алёны не понравится, он его вырежет не дрогнувшей рукой. Тогда ей не удастся позавиздеть во всю мощь. Но я не имею права рассказывать Алёне, как идут дела на телекухне, поэтому крикнула: "Сергей!" Морозов, как раз показавшийся в коридоре, помахал мне рукой. Я взглянула на Алёну. "Видите мужчину? Это один из начальников. Он ответит на любые ваши вопросы. Нехорошо подставлять людей. На лучшее, если с сестрой Константина поговорит продюсер. Таисия и Алёна пошли ему навстречу, а я поторопилась в свою гримёрку и стала приводить себя в порядок. Процесс занял около часа. Сначала потребовалось вытащить из причёски армию заколок, невидимок, шпилек, расчесать волосы и придать им нормальный вид. Затем настал черёд грима. которые смылся с лица лишь после пятого намыливания гелем. Тогда я с счастливым стоном влезла в свои любимые джинсы и мягкий кашемировый свитер без единой поездки. На столике у зеркала зазвонил телефон. Я знаю, что это аппарат внутренней связи. Им воспользовался кто-то из своих. Явно разыскивают не меня, но ответить нужно. Я подняла трубку и сказала: "Шоу истории Айболита. Никого нет. На сегодня съёмка закончена". "Ой, а с кем я говорю?" спросил женский голос. "Ведущая Дарья Васильева, представилась я. Даша, простите за беспокойство. Мне очень надо подняться в гримёрную, где я переодевалась. Это Вера Орлова". "Разве вы не уехали?" удивилась я. "Сейчас объясню". Только подскажите, куда идти? Я запуталась в коридорах, попросила Вера. Стою возле двери с надписью EBG. «Э Вроде шла правильно, а куда забрела? Я засмеялась. В этом здании можно кружить неделю и не найти выход. Вы повернули у лифта направо, а надо налево. Вернитесь к подъёмникам, ищите комнату 049. Это ваша гримёрка. Она находится около моей. Ключ лежит на столике, я его вижу. Здорово, обрадовалась Вера. Уже бегу. Что-то потеряли? спросила я у Орловой, когда та появилась у меня перед глазами. Женщина смутилась. Кольцо. Дорогое? насторожилась я. Вера вытянула правую руку. Ну, если думаете о каратах, то не особенно, хотя камень хороший. Но для меня оно ценнее бриллиантов из оружейной палаты, всех вместе взятых. Когда Костя сделал предложение, он мне кольцо подарил. Я тогда чуть не умерла, как увидела. Ничего не смыслила в ювелирке. Носила одни пластмассовые браслеты, а Константин преподнёс мне настоящий бриллиант в тяжёлой золотой оправе. Вера знала, каково материальное положение будущего мужа. и не удержалась от вопроса. Где взял? Купил, с достоинством ответил Костя. Первые месяцы жизни с Константином Вера не знала, где муж достал деньги. Но потом Наталья Петровна спросила у сына: "Косточка, а почему ты больше не занимаешься своей коллекцией?" И правда вылезла наружу. Константин Со школьных лет собирал марки. Ему удалось скопить в кляссерах немало интересных экземпляров. Кляссер альбом для марок. Кое-за какие юноши предлагали хорошие деньги, но Орлов не соглашался ничего продавать. Но ради того, чтобы подарить любимой кольцо, Константин отдал дорогие сердцу альбомы другому владельцу. Какой романтичный поступок, восхитилась я. Вера кивнула. Учтите, мы были беднее церковных мышей, и Костя обожал марки. Я стараюсь не снимать кольцо даже на ночь. Оно всегда со мной. Сейчас его нет, отметила я, глядя на безъименный палец собеседницы. Вера зябко повела плечами. Когда я села на своё место в студии, До выясняли, что от камня идут блики, на плёнке получается брак. Режиссёр попросил снять кольцо. Пришлось повиноваться. После съёмок я пошла умываться, потом собралась спуститься к машине, и тут словно змея в сердце ужалила. Кольцо. Вроде я положила его в косметичку, посмотрела, там нет. Вероятно, оно скатилось на пол и лежит сейчас где-нибудь под столиком. Верно? Я молчи кивнула. К сожалению, бывают нечистые на руку люди, которые приспокойно сунут в карман чужую собственность. На время съёмок гримёрки положено запирать. Но молчаливая Едвига, в обязанности которой это входит, никогда этого не делает. Пока основная масса народа работает в студии, в комнатке с вещами может заглянуть посторонний, любой из тех, кто идёт по коридору, Зрители, гости, ведущие, операторы, режиссёры, уборщицы, рабочие, сценаристы, актёры, журналисты. В кулуарах телевидения царит суета, и не надо думать, что люди, стоящие наверху социальной лестницы, чистнее тех, кто её подножии. Вор он всегда вор, независимо от статуса. Я могла бы рассказать вам печальную историю о певице одного театра. Известная актрисе Богатой женщине, жене человека с состоянием, которая не моргнув глазом, таскала у коллеги из сумочек деньги и браслеты, серьги. Когда воровку схватили за руку, администрация была поражена. От такой дамы никто не ожидал ничего подобного. Увы, и среди селебритис встречаются варишки. Вера исчезла на четверть часа, а когда вернулась, положила ключи на столик "Итих, сказала, нету. Всё обшарила. Что мне теперь делать? Вот несчастье". Я погладила её по плечу. "Поехали на 11-й этаж. Там есть небольшой ресторанчик, только для своих". Выпив чашку чаю, Вера повторила вопрос: "Что мне теперь делать?". "Объясни Константину правду", посоветовала я. "Невозможно", отрезала Вера. Костя считает колечко талисманом. Он не разрешил снять его у меня с руки, когда я лежала в коме. Врачи просили забрать драгоценность, но муж упёрся. Нет и точка. Он считал, что кольцо сбережёт меня. Как я ему сообщу? Страшно лежать в коме, вырвалось у меня. Вера прищурилась. Честно? Никак. У меня было ощущение, что я заснула в своём кабинете под бубнёж радио. Оно несло какую-то чушь, меня и сморило. Утром того дня я прилетела из Минска, открывала там кондитерскую. Самолёт попал в турбулентность, его помотало. Я аэрофоб, но летать приходится постоянно. Я всегда нервничаю, принимаю успокоительные. Ну и стало после возвращения в Москву клевать носом за рабочим столом. попросила крепкого чая, выпила, стало жарко. Радио бу-бу-бу-бу-бу и всё. Открываю глаза. Какой-то мужик надо мной нависает. Цвет глаз режет. Всё тело чешется, словно его армия муравьёв искусала. Думала, минут 10 проспала. Ладно, 30 час. Оказалось, 5 лет. Ты ничего не помнишь? усомнилась я. Вера пожала плечами. Нет. Наталья Петровна уверена, что ты всё слышала, вздохнула я. Просто не могла пошевелиться и принять участие в беседах. Вера тряхнула головой. Я ей сказала, что воспринимала книги, которые мне читали, стихи, слышала разговоры, балдела от музыки, звучавшей в палате. Соврала. Зачем, поразилась я. Вера протяжно вздохнула. Наталья всегда меня поддерживала. В любой ссоре была на моей стороне. Сначала свекровь демонстративно показывала любовь, а потом на самом деле стала испытывать ко мне светлые чувства. Мне рассказали, что за 5 лет она не пропустила ни одного понедельника, всегда приходила в клинику. Знаешь, такое дорогого стоит. Я хотела сделать ей приятное, вроде не зря она время теряла. Прости, перешла с тобой на ты. Не люблю выкать, успокоила её я. А что, Алёна? Что за сеансы она проводила? Понятия не имею, усмехнулась Вера. Хочешь знать правду? У меня героическая семья, они все стояли за меня горой. Я, конечно, потом узнала, что мне единственный на этаже не отключили дыхание. Но как-то эта информация мимо пролетела, не задев А сегодня в студии посмотрела на Харцева и обалдела. Владимир из тех, кто фактически убил свою жену, лишил её шанса. А Май им надо медали дать. Их же награда за спасение утопающих или за отвагу на пожаре. Впрочем, я не в курсе, как они называются правильно, но их вручают храбрецам. Меня выдернули из комы. Её тоже можно считать рекой или огнём. Вера примолкла, налила себе чаю и закончила. Если родным хочется думать, что меня вернули на землю учтением стихов или распеванием мантр, я согласна. Поэтому и повторяю: "Отлично слышала речь, ощущала прикосновение, ловила вашу любовь". Не надо это говорить на шоу, попросила я. Почему? Раздражённо спросила Вера: "Народ посмотрит программу и подумает, что с их родственниками будет так же", прошептала я. "Лучше честно признаться, что ты ничего не испытывала". Вера отодвинулась от стола. "Пусть люди опомнятся и бросятся в палаты к тем, кого там забыли. Пусть опасаются отключать аппараты. Пусть дадут своим шанс. Пусть Хартц их помучает. Надеюсь, он сегодня не заснёт". хотя навряд ли. У таких парней кожа на сорожье. Я теперь на всех углах кричать буду. Коматозники живые, не убивайте их. Мне дали шанс, я обязана помочь другим. Вдруг они тоже очнутся. Господи, как кольцо жаль. Что теперь делать?